В кругу символистов. Показать свои творения метру, мнение которого ты уважаешь, вполне естественное желание всякого начинающего литератора. И девятнадцатилетний поэт посылает первое свое литературное детище пьесу Елена Гордячкина Максиму Горькому, который в то время работал редактором в издательстве «Знания».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 Оказавшего на молодого поэта значительное влияние, это видно по пьесе Виктора Таинства Дальних, начали проходить заседания Общества ревнителей художественного слова, вскоре ставшего известным как Академия стиха. Членами Академии были Аннинской, Маковский, профессор Зелинский, Гумилев, Ахматова, Белый.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 Он забывал о еде, забывал о холоде, о минимальных удобствах для себя в виде перчаток, колош, устройства своего быта, заработка и удовольствий. Это не потому, что он лишен был какой бы то ни было практической сметливости или человеческих желаний, нет. Просто ему было некогда об этом заботиться. Мне мало надо краюшку хлеба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 с правом совещательного голоса.